которую он не сумел передать при жизни. Я нажал пуск, и покойный Говард Ред Стивен заговорил с Джейсоном Стивенсом. «Джейсон, когда я был намного моложе, чем ты теперь, я познал радость, которую приносит такая простая вещь, как труд. К сожалению, мое богатство лишило тебя, как и всю семью, привилегии ежедневного труда. Так вот, не торопись, сгоряча отвергать то, что я сейчас тебе скажу. Мне нужно, чтобы ты понял, все, что есть у меня, и все, что есть у тебя, добыто трудом, и я очень сожалею, что только моим». Мои ранние воспоминания — это воспоминания о труде в болотах Луизианы, воспоминания о тяжелой изнурительной работе, которую я в молодости ненавидел всей душой. Моим родителям нужно было кормить слишком много ртов, еды на всех не хватало, и мне самому приходилось зарабатывать на пропитание. Годами позже, уже перебравшись в Техас, я осознал, что привычка к напряженному труду стала частью меня, и с тех пор труд всегда был для меня истинной радостью. «Джейсон, ты получал лучшее из того, что может дать этот мир». «Ты много где побывал, много видел, в общем делал все, что хотел, но ты не представляешь, какое удовольствие приносит осознание того, что ты это сам заработал. Каким приятным становится отдых после упорного труда, а не вместо него». Я выключил плеер и задумался о словах о характере Реда Стивенса. «Мне вспомнилась моя собственная жизнь, насколько хорошо применял дар работы я». Впрочем, сейчас куда важнее понять, чему научился Джейсон и способен ли он передать дар работы людям всего мира. Зал суда был набит битком и напоминал пороховую бочку. Со вчерашнего дня напряжение публики только возросло. Я постучал молотком и приступил к делу. Сегодня суд рассмотрит, выполнены ли условия завещания Говарда Реда Стивенса в той его части, где идет речь о даре работы. Джейсон Стивенс должен доказать суду, что он овладел даром работы, и, что еще важнее, сумеет правильно распорядиться доверенными ему миллиардами долларов. Я взглянул на Теодора Гамильтона. Слушая мою вступительную речь, он спокойно делал заметки в блокноте. «Мистер Гамильтон, — обратился я к нему, — поскольку именно вы следили за тем, как выполнялась последняя воля Говарда Реда Стивенса, суд предполагает, что у вас нет претензий к Джейсону Стивенсу». Гамильтон молча кивнул. «Я внимательно посмотрел на истцов». Многочисленные родственники Реда Стивенса заметно нервничали. Ничего удивительного, ведь раньше эти люди думали, что погоня за миллиардами ничем им не грозит, и вдруг оказалось, что они могут потерять буквально все. «Господин адвокат», — произнес я, обращаюсь к Дурли, «поскольку ваши клиенты не согласны с тем, что Джейсон Стивенс выполнил условия завещания Реда Стивенса, предлагаю начать вам». Дурли уверенно поднялся, сделал внушительную паузу и патетически объявил. «Мы призываем Джейсона Стивенса к ответу». Джейсон встал, подошел к свидетельской трибуне и поклялся говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды. Приблизившись к нему, Дурли ухмыльнулся. «Вас зовут Джейсон Стивенс?» Джейсон кивнул. «Да». «Извольте говорить так, чтобы вас слышали все», — сделал картинный жест в сторону публики Дурли. «Да», — громче повторил Джейсон. Дурли прошелся из стороны в сторону и внезапно спросил. «Кем вам приходится Говард Ред Стивенс?» «Он мой дедушка», — не сразу ответил Джейсон. Дурли сделал вид, что это известие удивило и даже шокировало его. «О, вы уверены?» «Да». Дурли хищно оскладился. «Тогда объясните суду и собравшейся публике, почему, упоминая о Говарде Рэдди Стивенсе, что, кстати, случалось довольно редко, вы всегда называли его дядей или двоюродным дядей?» Джейсон покраснел, опустил голову и уставился на свои туфли. После долгой паузы он сказал срывающимся голосом. Ред Стивенс был моим дедушкой, он отец моего отца». Я долго отказывался это признать, поскольку презирал его и винил чуть ли не во всех смертных грехах, в том числе и в гибели моего отца. Я понял, каким был дедушка на самом деле уже после того, как он умер. Отец погиб в результате несчастного случая, к которому дед не имел никакого отношения. Он всегда хотел помочь отцу. Теперь, получив высший дар Рада Стивенса, я горжусь тем, что я его внук и благодарен ему за все, чему он меня научил». Джейсон с вызовом посмотрел на Дурли, тут вкрадчиво поинтересовался. «Правильно ли мы понимаем? Вы полагаете, вполне нормальным получить несколько миллиардов долларов от человека, которого презирали настолько, что отказывались считать себя его внуком?» «Да», — хрипло ответил Джейсон. Дурли самодовольно окинул взором публику, посмотрел на меня и опять сосредоточился на Джейсоне. «Потрясающе, просто потрясающе!» Его перебил Гамильтон. Ваша честь, я возражаю. Полагаю, адвокату следует держать свое мнение при себе. Наследство Говарда Реда Стивенса и его завещания не нуждаются в одобрении или неодобрении мистера Дурли. Я постучал молотком. Протест принят. Ничуть не обескураженный Дурли засыпал...